Христианский Рим. Часть первая. Немногие знают христианский Рим. По старой традиции, внимание каждого стремящегося в Рим путешественника привлекают почти исключительно классические руины и творения Ренессанса. Лишь случайно и в качестве простого любопытного посещает он во время поездки на Апиеву дорогу катакомбы Калликста. Из древнейших христианских базилик Он видит лишь те, на которые сильнее всего наложили свою печать последующие эпохи Латеран, сан паула санта Санта-Мария-Маджоре. Рим первых христиан кажется ему далеким и бледным призраком, рядом со все еще грандиозными развалинами языческого Рима и недавними подвигами Возрождения. Но как ошибочно это поверхностное впечатление обычного путешественника? У кого есть досуг и охота искать в Риме образы первых веков христианства, тот будет поражен их неисчерпаемым богатством и странной свежестью. Рим действительно был и остается великим христианским городом. Бесчисленные прекрасные памятники доказывают это. Они опровергают, кроме того, распространенное мнение, что христианскими в строгом и подлинном смысле этого слова могут быть названы лишь первые три столетия Рима после новой эры. Чистое и детски простое искусство, встречаемое в катакомбах II и III века, смеяется в эпоху Константина Великого творческим воображением, более цветистым, замысловатым и грезищем. Но воображение это остается, тем не менее, одной из способностей усложнившейся христианской души. И чтобы бы ни говорила история о постепенном воспреобладании формальной стороны нового культа, О мирских наклонностях пап все же мозаики, которыми эти папы украшали церкви Рима, являются тысячами нитей, связанными с коренными идеями и характерами христианства. На службе христианской церкви художник создает здесь новую красоту, новый род искусства. И даже спустя еще несколько столетий, в эпоху мраморных полов, амвонов, пасхальных свечей, затейливых кеостро, в эпоху семьи искусных космати, дело художника — остается настоящим христианским делом. Он служит богато украшенному, рассвеченному, церковному и монастырскому быту. Христианство романской эпохи как бы стремилось удержать в суровых стенах своего храма все помыслы человека, весь мир, даже узор и пестроту его хрупких украшений. Накануне проповеди святого Франциска Осискова христианскому Риму исполнилось тысячи лет. Углубиться в этот тысячелетний мир, скрывающийся где-то в недрах современного Рима, чрезвычайно интересно. Ничто не может наполнить так дни здешней жизни, как эти прогулки по древнейшим римским церквам. Число их велико, и впечатления, внушаемые ими, глубокие и разнообразны. На их стенах можно прочесть всю длинную летопись искусства мозаики от полуязыческих изображений в санта Костанца, Дом мозаичных картин современных джотов санта марии и Трастевере. Великолепие таких базилик, как Сан-Лоренцо, за городскими стенами, чередуется со строгой простотой других, как Санта-Сабина на Авентине, или с приветливостью маленьких пригородных церковок, окруженных благоухающими садами, как Сан-Саба. Атриум Святой Цицилии за Тибром — Длинная лестница, спускающаяся к Санта-Ньезе или превосходно восстановленное внутреннее расположение санта марии ин Космедин, с особой живостью переносит нас во времена стойкого благочестия и литургических хоров. На цели Сан-Стефана Ротонда до сих пор кажется христианским храмом, только что устроившимся в круглых стенах античного большого рынка и будто вот совсем недавно церковь четырех мучеников и монастырь при ней поглощены там коричневыми темными массами средневековой крепости. Очарование тихих часов, проведенных в старых базиликах, в спокойном свете их нефов, перекрытых иногда покривившимися от ветхости выбеленными потолками, среди вделанных вот в их стены коммеморативных надписей и фрагментов романской скульптуры – Увеличивается еще от того, что большинство этих церквей расположено на городских окраинах или даже вовсе за городом. Их много на Целии, на Вентине, в начале Аппиевой дороги и за стенами Рима. Фуории лемура За стенами. Во времена Григоровиуса голос крестьянского Рима был еще явственно слышен на Веа Мерулана, соединяющей Санта-Мария-Маджоры с Латераном. Вся эта улица состояла тогда из монастырских стен, за которыми видны были монастырские сады и компанили, перекликавшиеся между собой в час Авы Марии. Теперь Виа Мирулана застроена сплошь безобразными новыми домами, и подобный же новый квартал успел вырасти даже за Порто-Пио, вдоль номентанской дороги, ведущей к Сантаньезе. Лишь У самой этой древней базилики, стоящей над катакомбами, можно вздохнуть свободно и окинуть взглядом широкие пространства компании. Спускающаяся вниз лестница уводит как бы в другой мир. Небольшой и заботливо содержимый сад глядит в окна церкви, птицы поют там весело, и жемчуга сияют на мозаичных ризах святой Агнессы в алтарной обсиде. И в соседнем храме святой Констанции Все убрано ароматными ветками жасмина, усыпанными крупными белыми цветами. От Сан-Таньезы узкая поперечная дорога ведет через компанию на Салария, выходя на нее в том месте, где расположены катакомбы святой Присциллы. Они бывают открыты для посетителей однажды в год, 31 декабря. В этот день в них совершается торжественная служба в память погребенных здесь мучеников. Подземные галереи бывают тогда освещены свечами на большом протяжении, и по ним можно ходить без провожатого. Неожиданно на каком-нибудь повороте слышится пение за упокойной месы, совершаемой в одной из тесных крипт. Толпа молящихся наполняет узкие переходы вокруг, взволнованные и растроганной этим воскресением жизни света на месте старых могил и во тьме подземелий. Не часто удается видеть такие празднества в катакомбах, переносящие нас во сне в обстановку первых веков христианства. Но и в обычные дни посещение этих необыкновенных кладбищ очищает и облагораживает душу. Никогда свет Рима и синева римского неба не кажутся такими прекрасными, как по выходе из подземного лабиринта, с еще зажженными сириней в руках, длинными тонкими свечами, оставляющими на пальцах слабое ощущение и нежный запах воска. С тех пор компания в окрестностях Рима как-то странно связывается с представлением о скрывающихся под ней пустотах, о черных входах в мир небытия, в ночь поглотившую тлен и прах человечества. Эта земля должна издавать гул, и не раз рабочие на пригородном винограднике, взрывающие ее лопатой, стоит в раздумье над вырытым черепом или мраморным обломком латинской эпитафии. И эта мысль, быть может, усиливает тихую важную печаль, разлитую в воздухе над вечерними дорогами в окрестностях Рима. На еще по античному узкой улице семи церквей, которая соединяет Ордиатинскую дорогу с Остийской, видны сквозь широко раскрытые ворота виноградники, поля, загоны для скота, плодовые сады и аллеи эвкалиптов. Возы душистого сена выезжают из ворот, и стоящие в глубине простые здания сохраняют малоизмененным в веках первоначальный образ римского поместья. Но в одной из таких деревенских оград заключены обширные катакомбы Дометиллы. испускаясь мимо них вечером к уже одетым лихорадочный туман равнинам у Сан-Паула, Нельзя не подумать без легкого содрогания о близости, снимаемых здесь каждое лето жатв, к великим жатвам, совершенным тут острым серпом времени. Часть 2. Переход от язычества к крестьянству, воочию видимый в иных римских церквах и катакомбах, всякий раз наводит на размышления об отмеченной им эпохе, самой критической эпохе в истории мира. Главная трагедия человеческой души разыгралась тогда, и еще до сих пор мы переживаем ее затянувшийся эпилог. Эта типическая трагедия человечества много раз бывала повторена в судьбе отдельных людей. Знающий судьбу Уолтера Паттера поймет всю важность, которую имели для него идеи и чувства эпикурейца Мария. Но в этом философском и личном романе Паттера изображен как раз постепенный переход к христианству римлянина, эпохи Антониев, выросшего в деревенской вере Нумы Помпилия, восторгавшегося в юности Апулеем, нашедшего выход своему врожденному чувству прекрасного в неокеринаицизме сделавшегося затем стоиком при дворе Марка Авриле и, наконец, только внезапной смертью, оторванного от слияния с христианской общиной. Марий был наделен всей мудростью и ученостью своего времени. ею не обладали многие тысячи других, совершивших тот же переход. О том положении, в каком застало их христианство, может быть, лучше свидетельствует их чувства чувство Мария, в которое Патер сумел проникнуть так же глубоко, как и в его идеи. Одной из его самых постоянных и характеристических черт, пишет он про своего героя, было всегда какое-то смутное желание отдыха, желание чего-то внезапного и облегчающего вмешательства в ту самую жизнь, которая, казалось, доставляла ему наивысшее удовольствие, желание раздвинуть окружавший его горизонт. Это было похоже на побуждение, заставляющее живописца изобразить вид в окно или широко открытую дверь на фоне своей картины. Или еще это походило на тоску по северной прохладе, и шелесту плакучей ивы, которую испытывают больные среди бездыханных, вечно лесов юга. Такие чувства делали душу Мария готовой к принятию христианства, и свой рассказ о нем Патер заключает главой «Душа по естеству христианская. Имея в памяти эти три слова, звучащие как благороднейшее торжественное отпущение грехов античного мира, можно понять многое в истории переходного времени. Глубинная кротость, выраженная в лаконизме, встречающихся в катакомбах эпитафии, улыбка, скользящая в символических знаках, не были порождены христианством, но только освобождены им и направлены к цели. Душа по естеству христианская – это строй душевных сил и способностей, из которых каждая прочно коренилась в старом язычестве. Без такой связи символика живописи в катакомбах стали бы сухим и безароматным переводом догматов на чужой язык. Но изображенные там орфеи, гении, эрос и психеи были дороги тем людям, не только благодаря догматам церкви, которые можно было за ними угадывать. Чистая и радостная вера, соединенная с этими легкими, окрыленными фигурками, была вечным достоянием самых простых и природных душ античного мира. Античные художники чаще всего бывали в ряду этих душ. Душа по естеству христианская, можно сказать, про многих из них, даже и после того, как Сама христианская церковь начала утрачивать первоначальную чистоту, приобретенную вокруг пригородных цеметериев. Искусство эпохи Константина Великого кажется гораздо более естественно христианским, чем жизненный строй этого времени. Еще не порванная связь с античным делом художников более христианами, чем были ими деятели тогдашней церкви империи, уже готовые навсегда покинуть Рим, подлинную родину христианства. Христианскими и в то же время полными классических воспоминаний являются мозаики мавзолея дочери Константина, Констанции, первые по времени из всех мозаик в церквах Рима. Сама Констанция, хотя и причисленная к лику святых западной церковью, была далека от характеров римских матрон и праведниц, чьи имена до сих пор соединены с основанными ими катакомбами. Скорее, она была первой из тех женщин, которые своими страстями и пороками окрасили впоследствии в драматические цвета придворной быт Византии. Но к этому равнодушны были художники, построившие и украсившие ее мавзолей. Круглая форма его и легкая колоннада, поддерживающая его круглый портик, были взяты ими из античной сокровищницы гармонически законченных, простых и ясных форм. Мозаики на сводах круговой галереи переросли односложный лепет изображений в катакомбах. Еще с большей свободой расцвесшее воображение христианских мастеров обратилось теперь к античным образом. Медальон с изображением молодого Христа, напоминающего Диониса классическим поворотом, завитками волос и улыбкой, окружен сценами виноградного сбора. Приземистые сельские человечки срезают лозы, нагружают гроздями тележки, опирающиеся на пару больших круглых колес, И давит виноградный сок ногами, соединяя по древнему обычаю свой труд с ритуальной пляской. Вендемия сбор винограда, чайдуется с богатым орнаментом. Это немного наивное античное богатство, еще далекое от византийской роскоши. Простое накопление предметов, которые любил глаз античного человека, образует его множество птиц, веток, цветов, рогов изобилия и маленьких летящих гениев. И почти исключительно два цвета во всем — белый и синий, которым лишь кое-где примешивается желтый цвет, осенний цвет виноградных листьев. Со странной настойчивостью повторяется мотив Вендеммия в других памятниках IV века. Как будто свет осени озарил тогда склонившийся к закату Античный мир последней осени, побудивший его совершить свой последний сбор винограда. Гирлянды из виноградных листьев, гении и маски античной трагедии смешиваются с фигурами святых и арантами в таблинуме античного дома, открытого под церковью Санти Джованни э Паула на целии. То был дом святых Иоанны и Павла занимавших важные чины при дворе Констанции и казненных по преданию Юлианом-отступником. Посетителю этого подземного храма монах-пассионист показывает теперь с равной готовностью места их мученической кончины и большую фреску, изображающую похищение прозерпины, коричневато-красные тела античных гениев, населяющих вместе с павлинами и фазанами виноградные сады его стен и хозяйственный погреба зажиточного римского дома, еще сохранившие врытые в землю амфоры для вина и масла. Почитание святых воспоминания о мифах и вековые традиции земледельческого труда соединились здесь в естественно христианской религии Рима. Виноградными лозами танцующими фигурами виноградарей украшен парфировый саркофаг самой Констанции, перенесенной из ее мавзолея в Ватиканский музей. Другой, еще более замечательный саркофаг этой эпохи находится в некотором небрежении под портиком пригородной базилики Сан-Лоренцо. Воображение художников IV века, поглощенное мыслью об осеннем сборе винограда, предстает здесь в полном расцвете какой-то необычайной праздничности. Ветвистые старые лозы раскидывают по всему полю рельефа вырезанные листья и мириады гроздев. Многочисленные крылатые дети-гении срывают их и убирают в корзины. Иные уже готовы увезти эти корзины на спинах козлов. Разные живые существа собрались на осенний пир природы. Большие птицы-фениксы слетели клевать виноград. Собаки лают на них. ящицы бегают по земле и сползают на лозы. Так выражены здесь благородные, совсем античные представления о щедрости природы ко всему живущему на земле но только уже нет полного спокойствия, ясности, легкой прохлады античных рельефов в рельефах этого саркофага. Более сложный их символизм, их двойственность, говорят о каком-то новом душевном расколе, о сознании двух отдельных миров. Эти странные птицы с их слишком пышными хвостами явные гости из другого, чем наш, мира. И есть что-то таинственное, даже жуткое, в деле этих детей-гениев так мало похожих на детей. Собранное ими не останется на земле. Иной мир возьмет себе плоды, произведенные ее долгим античным летом, и земля пустеет. Часть третья. Мозаики римских церквей долго являют зрелище колебаний между классическими традициями и влияниями Византии. Первые преобладают в IV и V веке. Затем наступает длинный период, отмеченный то смешением различных элементов, то полным торжеством Византии. В XII-XIII веке Византия снова уступает место природным силам Латинской Италии. Но Новая Италия также явно предпочитала мозаики живопись, как предпочитал ей декоративную лепку Древний Рим. Самыми высокими достижениями в этом искусстве Рим был обязан Византий. Старейшие, после Санта-Констанца, мозаики Санта-Пуденциана, обнаруживают своей сложностью композиции мелочным раздроблением света, стремлением к глубине, картинности и натурализму голов весьма плохое понимание особенностей мозаичного искусства. Римские мозаисты конца IV века явным образом колебались между воспоминаниями об игрушечных александрийских мозаиках и попытками принести в мозаику приемы живописи, уже начавший мечтать о монументальности на христианском Востоке. Однако подлинная монументальность появляется в римских мозаиках лишь в VII веке и, разумеется, как дар Византии, пережившей только что эпоху Юстиниана. Рим достаточно богат примерами искусства этой поры, первого торжества Византии в Риме. Нарумянинная, набеленная и одетая в золото святая Агнесса в обсидии ее церкви на Номентанской дороге могла бы занять место на любой из мозаик Юстиниана и Теодоры. Ее мастер не знал уже никаких колебаний и ни в чем не вышел из пределов строго и точно определенного стиля, конституированного в Константинополе, явившегося в Рим совсем деспотизмом заморской моды. Вораторий Сан... Венанцио, латеранского баптистерия, крупный растительный узор, зеленые с золотом завитки на синем фоне, так ясно свидетельствуют о завоевании Рима Востоком, заставляя вспомнить романтические и увлекательные теории Стриговского. Кто, кроме искусных азийцев, на службе у Византии мог исполнить и те ювелирно-тонкие мозаики, которые украшали одну капеллу в старой базилике святого Петра, и о которых можно судить по фрагменту в Сакристи Санта Марии Инкосмедин». Тщательная грация этих изображений была привозным даром для дичавшего и обедневшего Рима первых лет VIII века. Более тонкомыслящие и более тонко украшенные христианство Византии Прорезало тогда мрак его долгой борьбы с варварами, его вечных забот о бесхозяйной Италии. Там и сям оно оставило свой след, выложив мозаикой кресты двух светителей в белых одеждах, изумрудную траву и красные маки на фоне багряного золота в заброшенном сан стефано ротонда убрав драгоценными камнями. Апсиду Сан-Лоренцо, придав монументальное величие даже полуварварским мозаичным фигурам в церкви святых Казьмы и Домиана.